Роиму кажется, что рука его из меди, из ног солнечных лучей припаял её к повозке. Нестерпимая жажда доливает его. Сурма вдруг почувствовал, что выбивается из сил, но тут показались стены Вавилона. "Куда меня везут, Сурма?" спросил Гамадан. "В Вавилон. Они что-то затеяли." "Мужайся," отвечал юноша. "Тебя должны отпустить, закон на твоей стороне." Наконец караван остановился у городских ворот. Повозки свернули к амбарам и сагилы, а гамаданы повезли в темницу храма. Сурме только это и нужно было знать. Взглянув ещё раз на замученного и изнемогающего от жары гамадана, он отцепился от повозки, подбодрил старика, уверив, что непременно придёт его изволять, распрощался и поспешил улицами города к восточному каналу Лебел Хегал где жил верховный судья Вавилона Идин-Амурру. Идин-Амурру прогуливался по саду. Вокруг шумели деревья, благоуханные кустарники, окаемляли посыпанные красным и жёлтым песком дорожки. На шестах, вытесанных из пальмового дерева, висели клетки с певчими птицами. Всё своё свободное время Идин-Амурру проводил в саду. Так как наблюдение за птицами доставляло ему громадное удовольствие. Здесь один Амур не только проводил досуг, но и принимал решения важные для государства. С болью в душе ему приходилось сознаваться, что на посту верховного судьи он нередко вынужден был кривить душой, так как в Вавилоне теперь не властны ни царь, ни право, ни разум. Верховный судья понимал, что воскресить Вавилонию из мёртвых с морт лишь основательная встряска. Но он не исключал возможности, что подобное действие совершит персидская рука. Учись народа не могла ни волновать его. Будучи судьёй един Амуру, на каждом шагу сталкивался с подлостью и видел, что государство насквозь прогнил. Он верил, что только нравственная чистота рождает силу и уверенность. Нарушение нравственного порядка приближает срок гибели страны. Нередко во время судебного разбирательства он пытался внушить это обвиняемым и сам, но желаемого результата не достигал. У судей и номе были только взятки. Сановников тоже вполне устраивало положение, при котором они, издавая законы, могли обходить их. А бедняки те уже ничему не верили и менее всего его речам, речам судьи, который то ли по доброй воле, то ли по принуждению, но судил несправедливо. С недаемой угрызениями совести, не находя спасения от беспокойства, переполнявшего ум и сердце, стоял он, прислонясь к стволу дерева, и не отводил взгляда от птиц в клетках. Тут и застал его, изнемогший от бега сурма. Выслушав просителя, Единомуров вспыхнул: "Я теперь же отправлюсь к верховному жрецу и смею даду", решил он. Ему надо бы понять, что неподходящее сейчас время для того, чтобы будоражить народ. Ныне нельзя забывать об опасности, которая грозит нам извне. Как же мы собираемся одолеть неприятеля, если в нашем собственном доме царят вражда и разлад? Немедли дольше Судья отправился в Эс-Агилу. Сурма остался ждать его на скамье, в саду, куда служанка принесла ему поесть. Но и Дин Амуррум ничего не добился от духовного пастыря. Тот помнил речь верховного судьи на государственном совете. Взгляды и Дин Амуррума никак не разделяли жрецами. Мстительный и надменный пастырь исмей аддат остался глух к заступничеству судьи но ведь этот человек ни в чём не по винин горячась и повышая голос повторял иди на мур статьи преследования за недоимки я тоже считаю насильем мы ещё поплатим за за это любая несправедливость со временем отомстит за себя при достёку презрительно усмехаясь и смеял дать большим пальцем правой руки поглаживал драгоценный камень в перстне, надетом на указательный палец левой, всячески стадовая понять, что на его взгляд, верховный судья предатель и отступник. И наконец, наставил на своём верховный судья: "Вы совершаете беззаконие. Гомаданы находится под защитой царя, это военные поселенцы. Ну если они провенились перед Мардуком